Глава десятая. Джилит нашлась. «Я не могу идти дальше!» Саймон с трудом поддерживал Лоис, не давая ей упасть. Она так шаталась, что ему еле удавалось удержать ее. При виде топи, в которой обрывалась дорога, ее покинули последние силы. И сам Саймон едва держался на ногах. Но он упорно продолжал стоять, поддерживая Лоис, так как боялся, что стоит им присесть, и у них не будет сил подняться на ноги. Он был в таком состоянии, что не сразу заметил, как к его ногам стали падать какие-то странные мячики, которые лопались, рассеивая вокруг себя белую пудру. Только после третьего мяча Саймон очнулся и отступил назад, увлекая за собой Лойс. Однако мячики продолжали падать совсем близко, словно замыкая их в тесный круг. Саймон привлек себе Лойс и приготовил самострел. В нем был полный заряд трехдюймовых игл. Но ведь не будешь же стрелять в облака, Мучнистой пыли, которая двигалась все ближе и ближе к ним. Частицы пыли вдруг начали плясать вокруг них с такой бешеной скоростью, что вскоре перед глазами Саймона и Лоис повис плотный белый туман, за пределами которого ничего не было видно. «Саймон, мне кажется, они идут!» Лоис схватилась за свой кинжал. И я так думаю. Но защищаться у них не было возможности. Еще один глухой шлепок, и прямо у их ног лопался очередной мяч размером побольше. Отступать было некуда. Они были замкнуты в кольце белого тумана. Они упали навзничь, закрыв лица руками. Саймон ясно ощущал, что он очутился в каком-то тесном ящике, И воздух медленно выходит из его легких. Он не мог дышать, не мог дышать. Тело его скорчилось от отчаянных усилий вздохнуть. Задыхаясь и хрипят, Саймон открыл глаза, пытаясь отмахнуться от белой муки, безжалостно засыпавший его сверху. Он отчаянно бился, чтобы покончить с этой пыткой. Почувствовал, что теряет последние силы, и тут же понял, что снова может дышать, и зрение тоже вернулось к нему. Слабый тусклый свет лился с каменного потолка, а от стен помещения, где он лежал, несло могильной сыростью и холодом. Кто-то держал над его головой сосуд, из которого велись клубы дыма. Саймон с усилем поднял голову и взглянул на державшего сосуд. В сумрачном свете он сумел разглядеть, хотя и не слишком отчетливо, что это был юноша. Он сидел на табурете, перед лежавшим на постели Саймоном, невысокого роста, чересчур широкоплечий, со слишком длинными руками и слишком короткими ногами. Юноша казался поразительно уродливым. Тем более странным выглядело его лицо с необыкновенно правильными чертами. Оно было красиво, какой-то своеобразной и непривычной для глаз красотой. Однако чувства, отражавшиеся на нем, были непонятны Саймону. Тор поднялся. Он был еще очень молод, совсем мальчик, как показалось Саймону. В бриджах привычного для эскарпа покроя, но поверх них была надета кольчуга из металлических бляшек шириной в ладонь. Бросив еще один взгляд на Саймона, мальчик пересек комнату, двигаясь той кошачьей грацией, которая так поражала Саймона в квадратном и неуклюжем с виду коресе. Мальчик что-то произнес, больше всего эти звуки напоминали голоса болотных птиц, и вышел, вернее сказать, исчез из поля зрения Саймона. Комната плыла перед его глазами, но он все же собрал все силы и сел на постель. Рука его скользнула по шелковистому одеялу. Кроме его кровати и табурета, на котором сидел юный Тор, в комнате больше ничего не было. Низкий потолок нависал над каменными стенами. По нему были рассеянные светильники, точнее, они были сгруппированы по несколько штук в разных местах. И вдруг на глаза у Саймона один источник света медленно оторвался от своей группы и пополз туда, Где был всего один светильник? Хотя стены были серыми и холодными, в помещении не ощущался затхлый запах. Саймон с трудом поднялся на ноги. В тусклом свете перемещающихся светильников он глядел. Все четыре стены, ни в одной из них не было никаких отверстий. Как же ушел молодой тор? Он все еще ломал себе голову над этим, как вдруг позади него послышался тихий звук. Саймон так резко обернулся, что чуть не потерял равновесие. В ногах его постели стояла какая-то фигура, более хрупкая, с немного менее нарушенными пропорциями, чем у мальчика, но без сомнения той же расы. На ней было длинное палатье, переливающееся огоньками, И эти блестки не были вышиты или приколоты. Они являлись как бы частью самой ткани. Пушистое облачко, не похожее на волосы. Такое же облачко Саймон заметил и у мальчика. Окружало ее, его голову легким пухом, достигавшим до плеч. У мальчика же оно плотно прилегало к голове, только на висках пух был... перехвачен серебряными пряжками. В руках у женщины был поднос, она поставила его на краю постели и только тогда подняла глаза на Саймона. «Ешьте!» — это был приказ, а не приглашение. Саймон сел, подвинув к себе поднос, но смотрел больше на женщину, нежели на еду. В тусклом, обманчивом свете ему все же показалось, что она не молода. И дело было не в признаках возраста. Они вообще отсутствовали, а в том неуловимом, что исходило от нее, зрелость, мудрость и властность. Несомненно, эта женщина занимала высокое положение. Саймон взял обеими руками кубок и поднес к губам. Сосуд был, как ему показалось, из дерева, но шелковистая и тщательно отделанная поверхность и красивая полировка делали его произведением искусства. В кубке была вода, в которую что-то подмешали, не эли, ни вино, а какой-то настой из трав. На вкус питье слегка отдавало горечью, но после первого глотка Сайма нашел его восхитительным и освежающим. Такой же вкус имела еда, разложенная на деревянном подносе. Твердые кубики по виду напоминали сыр, сначала чуть горьковатые, потом восхитительные и аппетитные. Пока Саймон ел, женщина стояла перед ним, не спуская с него глаз. Но вся ее поза выражала такую отчужденность, словно она исполняла свой долг. принося пищу кому-то, кого оно находит для себя совершенно неприемлемым. Саймон почувствовал себя от этого неуютно. Он покончил с едой и сразу же почувствовал, что к нему вернулись силы. Он поднялся на ноги и отвесил своей посетительнице такой же церемолиальный поклон, которым приветствовал обычно властительницу. «Благодарю вас, леди!» Она не стала собирать поднос, но сделала шаг вперед, и теперь Саймон мог видеть ее более ясно в свете двигающихся огней, которые, как Саймон теперь убедился, ползали по потолку, собираясь группами. Быйзы Скарпа — это было почти утверждением и вопросом одновременно, словно женщина, взглянув на него, усомнилась в своей догадке. Я служу властительницам, но я принадлежу к древней расе. Из Искарпа. Скажите мне, воин-волшебниц, кто командует армией в Искарпе? Вы? Корис из Горма, маршал и санышал Искарпа, я хранитель южных границ. А что это за человек, Корис из Горма? Великий воин, добрый друг, человек, который всегда держит слово, и тот, кто несчастен от рождения. Откуда взялись у Саймона все эти слова? Он никогда не говорил так, но тем не менее эта речь в точности соответствовала тому, что он думал о Корисе. А как же стал владелец горма служить волшебницам? потому что он никогда не был настоящим повелителем Горма. Когда его отец умер, мачиха призвала Колдоров, чтобы они помогли установить власть ее собственного сына. И Корис, спасаясь от Колдоров, прибыл в Эсхарп. Ему не нужен Горм, потому что Горм, по милости Колдоров, погиб, а он сам все равно никогда не был там счастлив. Не был счастлив почему же ведь его отец был добрым и хорошим человеком но те кто наследовал ему никогда не давали возможности корису забыть что он чужой саймон запнулся не знаю как лучше выразить свою мысль ведь мать кориса была из рода тора и эта женщина вполне могла оказаться ее родственницей да Больше она ничего не сказала и спросила совсем другим тоном. «Эта девушка, которая пришла сюда с вами, кем она вам приходится?» «Она мой друг, мы вместе сражались на поле боя, и она помолвлена с Корисом, который сейчас разыскивает ее». Если можно извлечь хоть какую-то пользу из отношений Лойс с Эммишалем, Саймон должен предоставить Лойс такую возможность. Да, говорят, что она герцогиня в Корстене, а ведь между волшебницами и Корстеном идет война. Похоже было, что в болото Торов, несмотря на изолированность, От внешнего мира проникают все новости извне. — Это долгая история. — Времени хватит, — сказала она кратко. — Я готова слушать эту историю. В ее тоне был приказ. Саймон начал свой рассказ, опуская детали, но подробно рассказав о той вынужденной свадьбе, которую принудил Лойс Верлейн. И обо всем том, что случилось дальше. Когда Саймон дошел в своем рассказе до того места, где они с корисом очутились заброшенной гробнице Вольта, как Коррис храбро вынул топор из рук мумии, женщина резко велела ему остановиться и стала расспрашивать обо всех мельчайших подробностях этого события. «Топор Вольта? Значит, сейчас он носит топор Вольта?» — сказала она. — И об этом следует подумать. Саймон едва не задохнулся от изумления. Женщина вдруг исчезла, словно испарилась. Словно ее совсем не было здесь. Саймон растерянный шагнул вперед, но ее не было. Неужели это галлюцинация? Но ведь раньше и мальчик Тор исчез его глаз точно таким же способом. Саймон вернулся к кровати, поднос с кувшином и тарелками по-прежнему стоял там. К тому же его голод и жажда прошли бесследно, и это не было галлюцинацией. Его захватили в плен и заточили в темницу, но в то же время его накормили, и пока что ему ничего не угрожает. Его самострел исчез, но в этом ничего необычного не было, чего хотят эти обитатели болот. Они слой случайно попали на их землю. Саймон знал, что Торы не терпят вторжения в свои земли. Но неужели они настолько фанатичны, что и такое вынужденное появление считают вторжением? Для всех в равной мере закрыты их границы. Ведь Алдис вызывала на помощь колдеров а значит они уже должны быть где-то здесь, в стране Торов. Словно тот отвратительный гад, который полз к их летательному аппарату. Колдеры. Для волшебниц Колдера никогда не бывает тайной. Они ощущают его странной пустоте, доступной только их пониманию. Раньше и сам Саймон умел распознавать Колдеров не по пустоте, а по ощущению угрозы опасности. Может быть, это и теперь ему удастся. Саймон оставил поднос на табурете, бросился на кровать, закрыл глаза и расслабился. У него всегда был тот странный дар предвидения, дар, который не поддавался никакому реальному объяснению, но служивший ему еще в прежней жизни. А со временем его появление в эскарбе этот дар усилился, стал более действенным. Джилит при этой мысли у Саймона, как раньше, защемило сердце. Джилит дважды пользовалась его даром, чтобы послать ему известие, и оба раза ее послания находили у Саймона отклик. И сейчас, когда он пытался сосредоточиться на мысли о Колдоре, ему почему-то приходила мысль о Джилит. Он вспоминал ее, какой она была, когда скакала рядом с ним в кольчуге доспеха в сражении за Салкар-Кип. стоящая на коленях и произносящая шепотом слова заклинания, чтобы ветер дул в паруса на море, чтобы они могли обрушиться на вражеский флот. Джилит в обличии гадалки вражей торговки приворотным землям в Карсе, Ведь это она тогда послала ему мысленный вызов, просьба прийти к ней на помощь. Джилит в горме, где она впервые объяснила ему на свой лад, что отныне ее путь рядом с ним. Джилит в его объятиях, слитая с ним воедино, и то упоительное ощущение, которое не приносило ему больше ни одна женщина в мире. Джилит, взволнованная и широко распахнутыми глазами, То утро, когда она поверила, что дар волшебства не покинул ее навеки, и что она снова та, какой была до супружества. Джелит, который ушла от него, исчезла, словно ей известна тайная магия Торов. Джелит, Саймон не выкрикнул ее имя вслух, но внутри него мучительно сжалось всё. И словно безмолвный вопль тоски прозвучал в его душе. «Джелит! Саймон!» Глаза его широко открылись. Он уставился во мрак, едва освещенный тусклыми огоньками на потолке. «Джелит! Саймон!» Твердый уверенный тон, какой он привык слышать раньше. Но это не был реальный настоящий голос. Это звучало у него в мозгу. Глубоко вздохнув, он снова закрыл глаза. «Ты здесь?» Он мысленно произнес эту фразу неуверенно, словно человек, произносящий фразу на иностранном языке. «Нет, не телом». «Но ты здесь, здесь», — сказал он с убеждением, которое и сам не понимал. «В некотором роде, Саймон, только потому, что ты там. Скажи мне, Саймон, где ты?» Где-то в глубине болот Торров. Это нам уже известно, потому что твой летательный аппарат опустился именно в тех краях, но ты больше не находишься во власти колдеров. Пояс Фалька, одна из брошек на нем, их устройство. Да, оно ты и открыла им дорогу, но ты не настолько принадлежал им, чтобы мы оказались не в состоянии изменить их заклятие. потому-то ты не полетел к морю по их приказам полетел внутрь страны болото торов там у нас нет союзников но может быть мы все же сумеем с ними договориться скорее чем с колдерами колдеры есть и здесь тоже allдис призывала их на помощь а джели исчезновение испугало его я слышу но если колдер с тобой Я как раз пытался это выяснить. Что ж, может быть, вдвоем нам это удастся лучше, мой дорогой. Сосредоточиться на мысли об Алдис, если она вызвала помощь. Тебе, может быть, удастся это установить?» Саймон попытался представить себе Алдис, какой он видел ее в последний раз, лежащую без сознания в летательном аппарате когда он захлопнул дверцу. Но почему-то... Эта картина не воскресла в памяти. Вместо неё ему виделось другое. Алдис сидит, наклоняясь вперед, и что-то торопливо говорит в пустоту, а потом все исчезло. «Колдеры!» Джилит сказал это торопливо. Открытие было внезапным. И они не бездействуют, как я понимаю. Слушай меня, Саймон, внимательно. Властительницы говорят, что моя... Теперешняя сила только отголосок прежней, и со временем она совсем исчезнет. Так что теперь мне нет места в совете Эсса. Но я говорю тебе, что между нами возникло что-то такое, что я пока не знаю. Во всяком случае, обладаю каким-то даром. Во всяком случае, обладаю каким-то даром, который сама не слишком хорошо понимаю, кроме того, что он проявляется только в общении с тобой. Возможно, мы с тобой оба вместе в местилище новой силы. Иногда эта сила бушует во мне с такой яростью, что я начинаю бояться, что мне ее не удержать. Но у нас слишком мало времени, чтобы выяснить, что же это такое на самом деле. Колдер собирается нанести удар, и, возможно, нам не удастся вызвали тебя из Тора, прежде чем этот удар будет нанесён. «У меня больше нет их талисмана, но они могут снова захватить меня», — предупредил Саймон. «Сможешь ли уберечься ты, чтобы они не добрались к тебе через меня?» «Не знаю. Я так мало узнала об этом. У меня такое чувство, словно я пытаюсь голыми руками удержать огонь». «Ну вот, что мы сможем сделать». Мелькнула вспышка, еще более резкая, чем та, что образовалась между ним и «Алдис» в летательном аппарате. «Джилит!» — беззвучно выкрикнул Саймон, но на этот раз ответа не было.